Глава пятая В воскресенье примерно половина конюхов Инскипа поехала в Берндейл на официальные матчи по футболу и стрелкам. Мы выиграли оба, и довольные парни хлопали друг друга по плечу и запивали радость победы пивом. Местные конюхи на меня особого внимания не обратили, просто отметили факт моего появления и что теперь первое место в турнире по стрелкам может им улыбнуться. Типов вроде супи среди них не было, а ведь октубр что-то говорил насчет случаев допинга в этой деревне. Проявлять ко мне интерес, будь я хоть десять раз мошенником, здесь тоже вроде было некому. Всю следующую неделю я работал со своими тремя лошадьми, читал справочники и думал, но не продвинулся ни на шаг. Пэдди был со мной холоден, Оля тоже. Эдди наверняка доложил ему, что я и супе два сапога пара. Оля выражал свое неодобрение просто. По горло заваливал меня работой. После обеда у конюхов обычно было свободное время. Вечерняя работа в конюшне начиналась в 4 часа. Но мне постоянно приходилось вместо отдыха мести двор, чистить снаряжение лошадей, дробить овес, резать солому, мыть машину инскипа или протирать окна в свободных деньниках. Я не возражал и не жаловался. Если вдруг понадобится быстро сменить хозяина, я смогу с ним разругаться из-за того, что на мне здесь ездили по одиннадцать часов в сутки. Зато в пятницу мы с Искрометным снова собрались в дорогу. На сей раз в Челтенхэм. Теперь, кроме водителя фургона, с нами ехал Гриц со своей лошадью и старший сопровождающий конюх. В конюшне при подроме мы узнали, что в этот вечер дается обед в честь Жакея, победителя предыдущего сезона. И все конюхи, остававшиеся на ночь, тоже решили отпраздновать это событие и сходить в город на танцы. Мы с Грицем разместили на ночь лошадей, поужинали, а потом принарядились, на автобусе доехали до города и, заплатив за вход на танцульки, вошли в большой зал. Там было душно, вовсю громыхала бит-группа, но танцующих пока было немного. Вдоль стен стайками толпились девушки, Они призывно глазели на парней, которых тоже хватало. Я повел Грица в бар, где в перемешку с местными жителями тянули пиво конюхи. и Купил ему кружку пива. В этот вечер я решил выступить. Жаль только, что свидетелем моей гастроли будет Гриц. Бедняга, он не хотел предавать Пэдди, но, с другой стороны, я ему явно нравился. И вот сейчас я собираюсь убить в нем всякое расположение к себе. Если бы я мог ему все объяснить. А может, плюнуть и провести вечер без выкрутасов. Но ведь такая возможность не повторится. Пренебречь ею из-за боязни упасть в глазах одного, обделенного умом конюха, даже если он мне нравится. Нет, за десять тысяч фунтов надо работать. Гриц, иди потанцуй с какой-нибудь девушкой. Лицо его медленно расплылось в улыбке. — Я же никого тут не знаю. Ну и что, любая пойдет танцевать с таким симпатичным парнем. Иди и пригласи кого-нибудь. — Нет, я лучше с тобой буду. — Ну, как хочешь. Я повернулся к стойке и шлепнул по ней едва початой кружкой пива. — Надоело мне сосать эту святую водицу, — взбуянился я. — Эй, бармен! Налейка ка двойное виски!» «Дэн!» — Грица испугал мой тон. «Значит, начало хорошее. Бармен налил мне виски и взял деньги. «Погоди!» — громко остановил я его. «Сделай еще один такой же, пока ты здесь». Я ощутил на себе взгляды парней, сидевших вдоль стойки, поэтому решительно взял стакан, опустошил его в два глотка и вытер рот рукой. Потом оттолкнул пустой стакан и заплатил бармену за второй. «Дэн!» — Гриц потянул меня за рукав. «Уж не стоит!» «Стоит!» — бросил я, косо взглянув на него. «Иди потанцуй с девушкой!» Но он не пошел. Он стоял и смотрел на меня. А я выпил второй стакан и заказал третий. Бедняга, он не на шутку испугался. Конюхи, сидевшие у стойки, подвинулись ко мне поближе. «Эй, приятель!» — Так ведь из седла вылететь недолго, — заметил один из них. Высокий парень моего возраста в шикарном ярко-синем костюме. — А тебе что? — огрызнулся я. — Я к тебе не лезу. — Ты у Инскипа? — спросил он. — Да, у Инскипа. Чтоб его перекосило. Я поднял третий стакан. Выпить я могу много, это проверено. А сегодня, готовясь к спектаклю, я плотно поужинал. Все вот-вот сочтут меня пьяным, но я должен продержаться с ясной головой еще долго. Во всяком случае, начинать надо сейчас, пока зрители мои сами крепко держатся на ногах и впоследствии смогут все точно вспомнить. — Одиннадцать вонючих бумажек, мать честная! — взорвался я. — А ты пошли на них, как заводной, семь дней в неделю. Я видел некоторых, эти слова задели живое. На синий костюм возразил. — Так что ж ты выбрасываешь их на виски? «А почему нет? Жахнешь стаканчик-другой и сразу чувствуешь себя человеком. Хозяева платят за лошадей тысячи, а выиграют они или нет? Это от чего зависит? От того, как мы, конюхи, работаем их, убираем, ходим за ними. Ну да что, вы сами, что ли, не знаете? А платят нам гроши». Я покончил с третьим стаканом, кнул, и добавил. «Справедливо это. Он то и оно». Бар постепенно заполнялся, и потому как мужчины приветствовали друг друга по их внешнему виду, я понял, что почти половина из них имеет отношение к миру скачек. Спрос на крепкие напитки заметно поднялся. Я не сразу поймал бармена, чтобы заказать четвертый. За пятнадцать минут стакан двойного виски. Круг, в центре которого я стоял, покачиваясь со стаканом в руке, становился все шире. — Я хочу, — начал я черт возьми, я могу хотеть. Нужные слова не сразу пришли на ум. Я хочу мотоцикл. Хочу шикануть с девчонкой, только по-настоящему. Поехать в отпуск за границу. Остановиться там, в первоклассном отеле, чтобы все вокруг меня бегали, стоя только палец поднять. Пить любые напитки, начать откладывать деньги на собственный дом. Так что, сбудутся мои мечты? «Черта лысого! Сказать, сколько я получил сегодня утром? Семь фунтов и четыре пенса!» Вечер медленно проходил, а я все продолжал скулить и жаловаться. Зрители вокруг менялись, а я пел одну и ту же песню, пока не убедился, все, кто так или иначе причастен к скачкам, уяснили, что у инскипа работает конюх, жаждущий денег желательно побольше. Наконец, когда я сделал... Искусный пируэт едва устоял на ногах. Ухватившись за колонну, Гриц прокричал мне в ухо. — Дэн, я ухожу, и тебе тоже пора. Если опоздаешь на последний автобус, пешком не дойдешь. — Чего? — покосился я в его сторону. Рядом с ним стоял синий костюм. — Давай помогу тебе с ним, — предложил он Грицу. — Гриц, дружище, раз ты говоришь «пора», значит «пора». Мы потащились к двери, синий костюм за нами. Я усердно спотыкался, так что чуть не валил с ног грица. Сейчас, однако, это в глаза не бросалось. Заносило ни одного меня. И очередь конихов на автобусной остановке покачивалась, словно океан в спокойный день. Я ухмыльнулся, в темноте моего лица никто не видел, и поднял глаза к небу. Что ж, сегодня посев прошел. Удачно. Если жертвы не будет и теперь, значит, все разговоры о допинге — это вода воды сказки. Не знаю, был ли я пьян, но на следующее утро голова у меня просто раскалывалась. Где-то выше глаз вовсю стучал отбойный молоток. Ничего, искусство требует жертв. Искрометный проиграл свой заезд на полкорпуса. Я не приминул громко заявить на трибунке для конихов, что остаток моего недельного заработка пошел к коту под хвост. В лесном загончике для расседлания полковник Беккет погладил свою лошадь по холке и сказал, «Ничего, повезет в следующий раз. Я послал то, что вы просили посылкой. Потом отвернулся и возобновил разговор с инскипом и его жокеем о прошедшем заезде».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 «У Грэнджера или Инскипа?» У Инскипа он хмыкнул, потом прошел внутрь, отпустив за собой дверь. «Если приведешь сюда завтра вечером одного из ваших конюхов, получишь 10 шиллингов и бесплатное пиво для обоих. Сколько выпьете? Я изобразил на лице интерес. «А какого конюха?» — спросил я. «Любого?»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 Суппи, пожалуй, нужно вычеркнуть из списка полезных знакомств. Ясно, что эту работенку соворганил мне он. Но ведь что от меня требовалось? В заезде новичков остановить фаворита, а отнюдь не вывести на первое место убогого середнячка. Можно сказать наверняка, что одна шайка мошенников тем и другим заниматься не будет». Субботнее утро выдалось промозглым, ветреным и пасмурным, но дочери октября все равно выехали верхом вместе с первой группой. Элинор вежливо поздоровалась со мной издалека. Эти же, снова скакавшая на одной из моих лошадей, мне пришлось подсаживать в седло, и она при этом кокетливо захлопала ресницами и прижалась ко мне всем телом. Прошлую субботу я тебя не видела, крошка Дэнни, пропела она вставляя ногу в стремя. «Где ты был?» «В мисс». «Понятно. А в следующую субботу?» «Должен быть здесь». С нарочитым высокомерием она приказала. «Тогда, пожалуйста, в следующую субботу не забудь укоротить седельные лямки до того, как я буду садиться. Они очень длинные». Она могла затянуть их сама, но жестом велела. «Давай работай». Она внимательно следила за мной, явно развлекаясь. Пока я затягивал лямку на второй застежке, она терлась коленом о мою руку и не так уж легонько пинала меня под ребра. — Ох, крошка Дэнни, я тебе дразню, а ты словно каменный, — сладко проговорила она, наклонившись ко мне. — Такому красавчику не к лицу робеть перед девушками. Чего ты стесняешься, а? — Не хочу, чтобы меня уволили, — сказал я, — глядя прямо перед собой. К тому же еще и трус. С издевкой усмехнулась она и, дернув по воде, ускакала. Попадет она когда-нибудь в переплет, если будет продолжать в том же духе. Искусительница, и все тут. А ведь это только начало. надо до чего хороша собой. Ее садистские шуточки меня слегка раздражали. Но ничего, переживем. А вот ее скрытый намек, только этого не хватало. Впрочем, я тут же забыл о ней, вывел из денника искрометного, вскочил ему на спину и поскакал к пустоши, где, как всегда, проводились резвые работы. То ли из-за того, что шел дождь, то ли потому, что в конце концов была суббота, Оля сжалился надо мной и после обеда не стал никуда меня посылать. Вместе с другими девятью конюхами я просидел часа три в кухне коттеджа, слушая, как ветер с визгом огибает углы домов и наблюдая по телевизору за скачками в Чепстоу, Возле камина, испуская легкие испарения, сохли наши промокшие свитера, бриджи и носки. Я положил перед собой на кухонный стол справочник скачек предыдущего сезона и сидел над ним, оперев подбородок о остяжки пальцев левой руки, а правой лениво листал страницы. Провал с досье на лошадей выбил меня из колеи. Нагоняла тоску и необходимость строить из себя темную личность. К тому же мне позарез не хватало жаркого солнца, под которым я привык находиться в это время года. Не допустил я вообще ужасную ошибку, согласившись на весь этот маскарад. Но теперь выхода нет. Я взял у Октобра деньги и тем отрезал себе пути к отступлению, минимум на несколько месяцев. При этой мысли мне стало совсем тошно. Я сидел, сутулившись в унылом полумраке, и бездумно тратил такое дорогое свободное время. Конюхи, смотревшие телевизор, обменивались пренебрежительными замечаниями насчет жакеев и заключали мелкие пари на результаты заездов. — На финишной прямой все встанет на свои места, — говорил Пэдди. — От последнего барьера еще скакать и скакать. Только у Аладдина хватит сил, чтобы рвануть как следует. — Ну да, — возразил Гриц. Раковые шейки тоже резвости не занимать. С убрюмым видом я перебирал страницы справочника, наверное, уже в сотый раз, и случайно в разделе общей информации наткнулся на карту и в Чепстоу. Здесь были карты-схемы всех основных ипподромов страны с изображением формы скакового круга, расположение барьеров, трибун, стартовых ворот и финишных столбов. Раньше я уже смотрел карты Ладлоу, Стаффорда и Хейдека, но ничего общего в них не нашел. Карт Кэлсу и Сэрчфилда в каталоге не было. После раздела карт на нескольких страницах шла информация об ипподромах. Для нескаковых кругов Давались имена и адреса хозяев, лучшее время, показанное на этих подромах, и тому подобное. Чтобы чем-то заняться, я открыл параграф, посвященный Чепстову. Слова Педди «от последнего барьера еще скакать и скакать» были облачены в цифровую форму — 230 метров. Я проверил Кэлсу, Сэтшфилд, Ладлоу, Стаффорд и Хейдек. На всех этих кругах финишная прямая была гораздо длиннее, чем в Чепстову когда я сравнил финишные прямые на всех ипподромах, упомянутых в справочнике. Финишная прямая на центральном ипподроме страны Эйнтри Гранд Нэшнл была второй по длине, самой же длинная, в Сэйдшфилде, а на третьем, четвертом, пятом и шестом местах шли Ладлоу, Хейдек, Телсо и Стаффорд. На этих ипподромах финишная прямая как минимум равнялась 360 метрам. Итак, география здесь ни при чем. Почти наверняка ясно, почему люди, которых мы ищем, выбрали именно эти пять кругов. В каждом случае, от последнего барьера до финишного столба, надо было скакать больше трети километра. Это была уже какая-то зацепка, пусть маленькая. В общем хаосе, наконец-то, проступило логическое звено. Настроение у меня немного поднялось, я захлопнул справочник и в четыре часа вместе со всеми вышел во двор под назойливый моросящий дождь и, как всегда, провел по часу с каждым из трех моих подопечных. Я чистил их до блеска, переворачивал и аккуратно стелил соломенные подстилки, таскал воду, держал им голову, когда с проверкой приходил инскип, поудобнее укрывал их на ночь попоной и, наконец, скармливал им ужин. Как обычно, освободились мы только к семи часам. К восьми покончили с ужином, переоделись, а потом, набившись всемиром в на наладан Остин, затряслись в сторону Слоу. В баре, естественно, все шло своим чередом. Бильярд, стрелки, домино, хвостливые роскозни, беззлобные подначки. Я сидел и терпеливо ждал. Около десяти часов, когда парни уже опустошали свои стаканы и подумывали о том, что завтра рано вставать, в сторону двери направился Супи, и, увидев, что я слежу за ним, головой кивнул мне на выход. Я поднялся, вышел следом и нашел его в туалете. «Вот, держи. Остальное во вторник». Безо всякого вступления буркнул он. Искривив губы, глядя на меня со свирепым прищуром для пущего впечатления, протянул толстый коричневый конверт. Я положил его во внутренний карман кожаной куртки и кивнул супи. Потом, ни слова не говоря, не улыбаясь, я окинул его пристальным. Мы тоже не лыком шиты. Взглядом повернулся на каблуках и ушел обратно в бар. Вскоре вернулся туда и он. Вместе с парнями я снова забрался в Остин, и он повез нас по тряской дороге к конюшне, к теплой кровати. А на груди у меня уютно покоился конверт с семью десятью пятью фунтами и пакетиком белого порошка.